«Ну и где же оно?» Даллас оторвался от прозрачного стеклопластика. «Я понятия не имею. Пять минут назад оно было на нем. Никто не входил туда без нас». Эш набирал код, чтобы открыть дверь. Вот она зашипела, как испуганная кошка, и ушла в нишу. «Ребята, будьте крайне осторожны». Капитан первым на полусогнутых ногах вошел в каюту осматриваясь по сторонам. Тишина, в которой писк кардиостимулятора казался грохотом тяжелого дизеля. Рипли медленно по ступала по белоснежному пластику, приближаясь к столу, на котором лежал Кейн. В полумраке его лицо казалось мертвым. Знакомые, привычные черты. Только нос заострился, а под глазами набухли желтоватые мешки. «Посмотри!» Рипли тронула за плечо Далласа. На нем ни одной царапины. Дышит? Судя по показаниям прибора, он еще в анабиозе, но центральная фаза уже прошла. А где эта штука? Даллас пожал плечами. Аэш подошел к компьютеру и стал шарить по пустующим нишам отделений для хранения инструментов. На! Он протянул Далласу длинный металлический щуп со светящимся наконечником. Это электрошок А вдруг не поможет? Рипли скептически смотрела на тоненькую, как карандаш, трубочку Поможет Эта штука с одного касания бизона свалит Даллас уважительно кивнул Принимая маленькое, но грозное оружие А где же оно? Рипли присела, заглядывая под стол, на котором лежал Кейн Попробую включить освещение Эш потянулся к кнопке Рука задела кювету с инструментами, и жуткий грохот падающего металла и разлетающегося на куски пластика разбил напряженную хрупкую тишину. Рипли взвизгнул, отлетела к стене, а Даллас бешено взмахнул щупом. «Извините». Эш из-под лобья посмотрел на них и включил свет. «Я случайно». Рипли прикрыла глаза и облегченно вздохнула. Лампы вспыхнули наполняя отсек яркой белизной зимнего дня. Ничего не произошло. Лишь во сне слабо вздрогнули веки Кейна. Эш вооружился большой пластиковой коробкой, в которую он собирался поместить исчезнувшее существо и принялся осматривать пустующие углубления шкафов и ниш с аппаратурой. Рипли перегнулась через метровый шкаф искусственного сердца, пытаясь заглянуть за заднюю панель, как вдруг что-то холодное, липкое коснулось ее шеи. Реакция была мгновенной. Руки толчком отбросили что-то в сторону. Крабоподобное существо с длинным гибким хвостом, выпавшее из вентиляционной щели, попыталось зацепиться щупальцами за ее голову. Рипли вереща отбросила нападавшую тварь и отскочила в угол каюты под стойки шкафов компьютера дала с одним прыжком оказался рядом и закрыл собой бьющуюся в ужасе девушку. Правая рука его вылетела вперед, выставляя как фехтовальщик шпагу прутик электрошока с искрящимся наконечником. Существо глухо шлепнулось на пол и замерло, вытянув хвост и поджав четыре пары щупалец. — Все в порядке? — заботливо спросил Эш, присаживаясь рядом с лежащей без движения тварью. Рипли молча закивала, убирая с лица прядь волос. Она никак не могла прийти в себя после неожиданной встречи с инопланетянином. «Будь осторожен», – Даллас недоверчиво покосился на валяющуюся нечисть. «Оно прыгнуло откуда-то сверху», – сказала Рипли тяжело дыша. Незнакомец неподвижно лежал на спине и не подавал никаких признаков жизни. Эш ткнул электродом в багрово-красное брюшко прямо между щупальцами. Фаланги резко дернулись и опять вернулись в прежнее положение. «Осторожно!» – вскрикнул Даллас. В последнее время это стало его любимым словом. Да, но и понятно. Существовала реальная угроза, и нельзя было недооценивать ее. Выступившие на лбу Эша капли пота скатились по переносице на кончик носа и упали на пол. Он еще раз потрогал щупом существо. Оно не шевелилось. Взглянув на перепуганных товарищей, Эш улыбнулся и сказал. Это рефлекторный ответ. Бояться нечего. По-моему, оно мертвое. Он переложил тельце в заранее приготовленную кювету и поставил ее на стол под свет софитов. Пространство между щупальцами занимали багровые складки желеподобной ткани. На первый взгляд они походили на... Густо сросшиеся жабры, личинки тритона. Эш пинцетом согнул центральную тонкую складку. «Странно», — рассуждал он вслух. «Никаких признаков ротовой щели. Только мембранные соединения. Невероятная конструкция». «Это же отлично!» Почему-то вырвалось у Рипли. «Да?» Эш поднял брови и взглянул на Рипли, на мгновение отвлекшись от исследования. Может быть, наверное, через эти жабры оно дышало, а может быть и нет. Снаружи похоже на жабры рака. Точнее, я скажу после вскрытия. Ты собираешься его резать? Конечно. Надо же в этом, черт возьми, до конца разобраться. А ты что, против? Он удивленно поднял голову и взорвался. Твою мать, Рипли, ты понимаешь, что это же первый раз, первый раз за всю историю человечества, когда мы имеем прямой контакт с внеземной формой жизни. Такого может больше никогда не случиться. Это же уникальное стечение обстоятельств. Да, но может так случиться, что об этом уникальном случае некому будет рассказать на Земле. Откуда мы знаем, что оно еще может сделать, что оно уже сделало с Кейном? «По-моему, лучше уничтожить его. Ты же даже не знаешь, умерло оно или нет. А это кислота внутри него». «Вы что?» Глаза Эши заблестели, и взгляд переметнулся на Даласа, ища у него поддержки. «Это безумие! Это банальный живой страх! Вы просто не отдаете себе отчетов! Вы понимаете, что мы можем потерять? Мы же цивилизованные люди, вредите в себя!» «Это существо архиважно для всей мировой науки. Капитан, что ты все-таки думаешь?» «Я не могу гарантировать безопасность!» Рипли смотрела на загадочное маленькое существо. «Мы все многим рискуем. Я не могу быть уверена на все сто процентов, что эта тварь безвредна и безопасна, а значит, не могу допустить ее пребывания на борту!» «Мы на пороге великого открытия!» Не унимался Эш. Это взрыв! Это переворот в мировой науке! Это же новый принцип построения живого организма! В этом существе миллион нобелевских премий! Мы на пороге великой проблемы. А насчет взрыва это ты хорошо заметил, Парировала Рипли. Ну, только вскрытие и все. Неожиданно спокойно попросил Эш. Пара анализов и... Проб тканей. Ребята, это действительно нужно. Я настаиваю на немедленном уничтожении. Рипли была непреклонна. Хорошо. Поставил точку Даллас. Я даю тебе сутки на исследование, а там посмотрим. Глаза Эша загорелись. Это была его победа.